Глава 17. Некромант и теории. Ричард лежал. Благо на крыше окта было достаточно места. Светило солнце, пригревало, и тени падальщиков скользили в прозрачной вышине. Полная благодать. До Мивана оставалось два дня пути. Хватит, чтобы подумать. Прячешься? Оливия не без труда выбралась из люка. Стоило бы подать руку, но двигаться было лень, да и что ей надо? «Я тебе пирожков принесла, будешь?» «Любезность какая!» И опять же подозрительно. Благородные Лайеры становятся любезны, лишь когда им что-то до да нужно, только что с Ричарда взять. Он перевернулся на живот и протянул руку за пирожком. «Горячие и мясные — это хорошо. Мясо скорее способствует восстановлению». «Я посижу?» А если нет, он облизал пальцы. Все равно посижу. Она устроилась на краю, придерживаясь за выступ ручку. Что это за место? Безшарийская пустошь. Ричард тоже сел с неудовольствием, подумав, что теперь быстро избавиться от нее не выйдет. Надо было добраться еще там. Она бы кричала, плакала. Ричард поморщился и потер лоб. Что это за? Он ведь не всерьез думает о подобном конечно, нет. Или все таки если легонько толкнуть, нечаянно она полетит вниз, и защитное поле не позволит упасть под колеса. Хотя было бы забавно услышать, как трещат ее кости под весом октоколёсера. Она успела бы понять, что происходит. Ричард вцепился в пирожок. «Ливи», — он старался говорить спокойно, «сейчас ты спустишься и постучишь Тихону, чтобы остановился. Скажи, мне очень нужна его помощь. Она не стала спорить, хотя в глазах промелькнуло сомнение. «Конечно, эта стерва всегда в нем сомневалась. Женщины такие, им только и надо что...» Дышать глубоко, отстраниться и попытаться отрезать те чужие мысли. Желтые пески выглядели мягкими и безопасными. Лучше думать о них, почему они не заносят дорогу. Имперская магия... Если так, то на крови это и правильно, кровь дает силу, и Ричарду ли, заглянувшему однажды на ту сторону не знать, конечно, он пока слаб, но если постараться. Бесшарийская пустошь возникла после войны, или во время. Главное, что раньше здесь не было треклятых песков. Копи вот были, алмазные, кажется, и непростые алмазы добывались, кровиные, которых теперь днем с огнем не сыскать. Тогда же. Эти камни здесь. Их просто-напросто спрятали под толстой шубой песка. И если захотеть... Это ведь не просто камни, которые отличаются от обычных бледно-розовым окрасом. Это идеальные накопители силы, заряженные уже. Надо остановиться, прислушаться. Ричард сдавил голову руками. Оливия ушла? Хорошо. Нет, никуда она не денется. Просто будет немного сложнее. Арванты. Их не одолеть, Ричарду не одолеть, а вот пусто ж дело иное. Бешарейские камни считались личной собственностью императорской семьи, добывалось их мало. Почему? Жилу берегли или сложно? На бешарейские копии отправляли самых сильных рабов, но и они, кажется, не жили долго, иначе откуда? Пусто ж знает. Она готова говорить, если у Ричарда хватит смелости. Шагнуть — это ведь легко. Твою ж, раз, два, три, и счет не поможет. Шепот песков становится отчетливей, и, главное, у Ричарда нет ни малейшего желания ему противостоять. Должен, кому и что. Почему он думает, что без его вмешательства весь этот скорбный мирок рухнет? Он существовал сотни лет до рождения Ричарда и продержится еще тысячи после. Так стоит ли рвать жилы, рисковать? Что проще: взять деньги и осесть в каком-нибудь городке? Рядом с Пустошью люди не селятся. Почему? Гораты и Агура некогда были крупными городами, а теперь едва живы. Там все дешево, особенно люди. Нищие и бродяги, которым больше некуда идти. А еще безумные искатели приключений, уверенные, что у то пустошь откроет свои секреты. Старая дорога заброшена – это факт, и сам бы Ричард не сунулся, если бы не обстоятельства. Они спешат. Предпоследняя точка, если он прав, а он чувствовал собственную правоту. Он даже знал, как вписать недостающие элементы, то есть не то, чтобы знал, но догадывался. Время и место, и вряд ли охотники рискнут последовать за ними. Октоколёсер, содрогнувшись всем телом, остановился. Это хорошо. Осталось убедить прочих выйти. Небольшая прогулка по пескам. Стервятники опустились ниже. Черные тени скользили беззвучно, и с каждой минуты их становилось больше. Значит, здесь все же появлялись люди, и стервятники это запомнили. Альф? Альф не станет проблемой. Надо лишь сказать, что Ричард кое-что увидел там, в песках, будто белый цвет. Ричард знал, что альвы по сей день ищут утерянный перстень владыки. Его спрятали здесь. При каменоломнях имелось надежное хранилище. Если Ричард захочет... Голоса? Тихон выбрался из люка. Его тощее тело было по-змеиному гибким. Более того, сейчас сам альв казался неприятным, опасным. Да процедил Ричард сквозь зубы. «Говорят, что мне стоит прогуляться». «Не стоит. И вас проводить вон к тому холмику». Этот холмик ничем-то от прочих не отличался. «Или к тому, справедливости ради», — заметил Ричард. «Неважно, к какому. Главное, что я стану богат, силен и смогу убивать всех, кого захочется». «Понятно. Поможешь? Кому?» Тихон усмехнулся и, присев рядом, положил ладонь на затылок. Закрой глаза и расслабься. Представь себе что-нибудь хорошее. В голову упорно лезло кладбище. Хорошее кладбище, спокойное, доброе. Уточнил Тихон. Кладбище было добрым. Все-все начиная от престарелого кладбищенского смотрителя, который обретался в маханикой сторожке. Он был бородатый без зуб, но добр, несмотря на массивный заступ. Это кем вместо дубинки орудовать самое оно. Добрая ограда с ядовитым плющом. Добрые упыри, обосновавшиеся на могилке. В руках упырей почему-то были карты, которыми они перекидывались, и Ричарду махали, зазывая поиграть. Добрая выся восстала из могилы, прекрасная, как морозный день. Кожа ее была белее савана, волосы черны, как и длинные когти, которыми было так удобно рвать живую плоть. Изыди сказал Ричард, и скорбный лик выси перекосила. «А вот это уже не по-доброму!» — обиделась она. По-доброму поднималась красная луна, заливая кладбище рассеянным светом, и в нем расцветал кладбищенский мох. Вспыхивали в траве обманки пустоцвета, дорожные травы, которая растет лишь на проклятых путях. «Знаешь, тепло вдруг сменилось холодом. Когда все закончится, тебе стоит уйти». «Куда?» «Никуда, а откуда?» «Ты слишком долго находишься на краю». Тихон вытер руки о грязную жилетку и поморщился. «Масло подтекает, а не могу понять, где. Ты скоро перестанешь бороться». «Ясно. Пустошь не изменилась. Пески, холмы, дорога, столбы и плиты. И главное, не песчинки на камнях. Стало быть, магия работает, та, которая на крови. Только та и работает». Он тряхнул головой. «Надо убираться отсюда». Тихон пожал плечами и произнес: «Это место зовет. Мне оно обещает, перстень владыки. А еще ответы на все вопросы. Камни, которые позволят оборвать нить. Говорят, что ваши жизни — ничто по сравнению с жизнями альвов. Вас много, а нас мало. И по вашей вине, что это будет хорошая месть». Ричард поежился. «Но я им не верю. Обманка». Я уже бывал здесь раньше, Провел ночь. Было неприятно, когда они вышли из песков. Кто? Те, кого скармливали алмазным червям. Ты же не думаешь, что камни сами по себе обретали силу? Тихон смотрел на пески, и взгляд его был задумчив. Мне рассказывали, захотелось увидеть. Казалось, если я пойму, как они думали тогда, раньше думали, я сумею найти выход для нас. Спрашивать о том, получилось ли? Ричард не стал. Я танцевала. Где? На балу. Конечно, на балу в мою честь. Огромный зал с узорчатым полом, хрустальные люстры, отблески света, окна витражи. Место столь прекрасно, что сердце обмирает, а потом летит вскачь. Конечно, это ведь мой дворец, только мой. Я заслуживаю лучшего. Всегда заслуживала, и теперь знаю, почему. Последняя из некогда могучего рода, я должна была возродить этот род, вернуть то, что принадлежит нам по праву. Я кружилась, музыка пронизывала воздух, цвели азалии и розы, кто-то кланялся, говорил, что я прекрасна, смешной. Я сама знаю, что прекрасна, а эта нелепая лесть лишь забавляет. Пускай. Сегодня я буду милосердна. Венец на моей голове соглашается, и огненный камень вспыхивает, озаряя зал алым светом. Мои подданные спешат согнуться в поклоне. Вздох и ощущение неправильности. Все верно, мне не хватает лишь уверенности в себе. Тот мир, в котором я росла, был несправедлив, но нынешний, стоит лишь пожелать, будет моим. Я почти желала. Почти. Музыка звучала громче и стала казаться назойливой. Свет чересчур ярким, помещение огромным. Оно давило позолото и хрусталем, а я... Я очнулась. Нет ни зала, ни бала, неверно подданных, жаждущих угодить моей особе. Есть колесер, стол и гуля, положившие лапы мне на грудь. Он ворчит и скалится, а я гляжу на два ряда ровных белых зубов, думая о том, что глотку он перервёт на раз. Больно. Не будет. Знаешь, голос надсаженный и глухой. Что-то здесь не то, определенно не то. Застывшие арванты и ощущения исходящие от них опасности. Альер не отзывается, и Верховный судья исчез, он не появится, пока мы здесь, откуда я это знаю. Я кладу руку Гули на макушку и прошу, давай позже. Он вздыхает и перехватывает пальцы. Ему достаточно стиснуть челюсти, чтобы я осталась без руки, но мне не страшно, скорее любопытно. Грен? Он пытался открыть двери. Странно, раньше она отворялась легко, а теперь Грен отчаянно дергал за ручку и ругался, крепко так ругался и дергал, а я смотрела. Потом, будто во сне, не отпускала ощущение, что все происходящее со мной нереально, я все же сделала шаг и еще один. Пол был неподвижен, это я отметила краем сознания, но идти приходилось осторожно, Мое тело слушалось плохо. Вообще не слушалось. «Грэ, начнись, пожалуйста», — сказала я и положила руку на его плечо. «Этого нет». «Чего нет?» Он вздрогнул и обернулся. Взгляд мутный, он не здесь, а... где? В месте далёком и прекрасном, там, где его ценят... Они всегда предлагают именно то, чего больше всего хочется. Значит, мне хочется балов, танцев и всеобщего поклонения? Сомневаюсь. Шепоток. И надо бы прислушаться. Если прислушаюсь, мне расскажут, насколько счастливой я могу быть. Сопротивление бесполезно. Мы все принадлежим пескам, но мы хотя бы можем умереть счастливыми — «Обойдётесь», — сказала я голосам, и, убедившись, что открываться дверь не планирует, набрала ковш воды и вылила на голову Грену. Он вздрогнул, фыркнул и сказал. «Не было печали, свинью выручали». А потом икнул и зевнул, потряс головой, отчего бантики в волосы вплетённые запрыгали, и произнёс. «Чего это было-то?» «А я знаю». Я обошла телохранителей, которые к охранению моего тела интереса не проявляли, а так и стояли статуями, хорошо хоть не делали попыток свернуть мою дурную голову. Револьвер лежал на месте, в сумочке, и с ним вот стало как-то спокойней. Ок-то же вздрогнул, заурчал и задрожал. За окном поползла желто красная гладь пустыни, такой вот классической пустыни, где песок и еще раз песок. Мы проплывали мимо величественных барханов, когда на вершине ближайшего появился вдруг человек. И странное дело, пусть он был не так уж и близок, но я в мельчайших деталях могла рассмотреть его лицо. Узкое, бледное, аристократически прекрасное. Черный наряд его несколько не вязался с местом, Все же в камзоле здесь несколько жарковато. Мгновение, и рядом с мужчиной появилась женщина в легком лиловом платье. Она рассмеялась чему-то и, подняв руки к небесам, закружилась. Взметнулись шелковые юбки и пески за ними. Закружились, загудели, превращаясь в песчаный вихрь. И поначалу небольшой, карманный, он с каждым мгновением становился все больше. А у меня возникло такое вот нехорошее чувство, что одним вихрем дело не ограничится. Пески зашевелились, ожили, они вдруг расползлись гнилую ветошью, выпуская из дыр людей. Этих людей были сотни и сотни разные. Вот толстая женщина в темных одеждах опирается на руку изможденного мужчины, ноги его скованы цепью. Разбойного вида мальчишка держит крупный камень, и старик склоняется под тяжестью креста. И все же вот скованных, обритых, изможденных было в разы больше. Я чувствовала глухую их ненависть, а еще тоску, жажду, удалить которую может моя никчемная жизнь. Песок гудел. Он поднялся волной, которая устремилась к нам, неся камни и кости. Она летела, напоенная совокупной силой их уже не живых, но еще не мертвых, и я закрыла глаза, предчувствуя удар. Окта мелко дрожал, разгоняясь, но я понимала, уйти от волны не получится. Гуля заскулил и прижался к ноге. Вздохнул Грен, пробормотав. «Была б шея, а веревка сыщется!» Удара не было. И не было, и все еще не было, и я открыла глаза. За хрупкой преградой стекла виднелись лица, перекошенные яростью, кипящие бессильной злобой. Они корчили рожи, кричали что-то, но, к счастью своему, я не способна была различить ни звука. Песок поднимался стеной в полуметре от окна и стена эта тускло мерцала. «Защита императорской дороги!» Альер все же возник. «Надо же, вам повезло, что она работает!» Песок сползал, оставляя у камней подношения в виде мертвецов. Потемневшие мумифицированные тела издали походили на камни удивительных форм, и смотреть на них было не то чтобы отвратительно, скорее уж немного неприятно. Кем были эти люди?» Что это? Мой голос дрогнул, и пришлось стиснуть кулаки, успокоиться. Ничего страшного не произошло. Могло бы произойти, но не стоит думать о том, что могло бы. И вообще... Магия, госпожа! Верховный судья прилип к другому окну. Он всматривался в происходящее снаружи с жадным любопытством. Родовая магия Махарни. Мой старый друг все-таки сумел найти выход. «Позвольте...» Верховный судья вдруг исчез. Отмерли арванты. И левый заворчал, закружился, а правый вперился в меня взглядом. Ничего страшного не случилось. Револьвер убирать я не стала. Защита защитой, но как-то мне было неспокойно, что ли. Однако, несмотря на все моё беспокойство, к вечеру октоколёсер дополз до края пустоши. К этому времени пески несколько успокоились, но мертвецы не исчезли. Они выстроились вдоль дороги молчаливой стражей и глядели на нас, близких и в то же время недоступных, с явной укоризной. Я лишь руками развела. Что бы с ними ни случилось, они заслуживали покоя, но я не готова была отдать себя в жертву. Пусто имела четкую границу. Вот за окном мелькнули пески, и вот уже сменились они темными зелеными лугами. Дорога уходила дальше, к лесу, но октоколёсер до него не дополз. Он вдруг мелко задрожал, загудел и остановился. Прекрасная Орис чувствовала себя несколько неуверенно. Не отпускала ощущение, что она совершает ошибку, что сны ее лишь сны и не следует принимать их всерьез. А еще лучше стоит попросить у отца настойки белого лилейника и отдохнуть наконец. По утрам она чувствовала себя изможденной, истощенной, разбитой, и отвар из корней девесила, сдобренный хорошей таликой лотосового молочка, почти не помогал. Нянька хмурилась, качала головой укоризненно, молчала. Пока! Ничего, ждать уже недолго. Он восстанет, и тогда. Прекраснейшая Орис потупилась, скрывая ярость в глазах. «Все заплатят!» И насмешники, и фальшивые доброжелатели, вереница которых потянулась, дабы утешить ее такую несчастную, брошенную. За их показным сочувствием виднелось лишь жадное любопытство. Им было интересно, как же она, гордая, держится, выносит этот удар. «Хорошо». Ее с детства учили владеть лицом и даром, поэтому... Гильдия располагалась на центральной площади, занимая старый особняк примрачного вида. И пусть построен он был из светлого камня, и вид имел довольно-таки изящный, но все равно веяло от него некое жутье. Внутри веяло прохладой. Огромный холл, мозаичный пол, где нашлось место самым удивительным чудовищем изображенные весьма умело, твари казались живыми, и Орис застыла, не решаясь ступить на спину Кракена, в щупальцах которого погибал крохотный корабль. Стены украшали портреты знаменитых некромантов, род Даши и Бакаро, и химерты, которые славятся силой. Все отметились. «Удивительная встреча!» — раздался знакомый голос, и Орис обернулась. «Надо же!» — говорили, что он в отъезде. Но я несказанно рад, и я рада. Орис протянула руку, и Уллерих коснулся ее губами, улыбнулся. Очаровательнейший мирозавец. Отец одно время всерьез рассматривал его кандидатуру на роль мужа, но к счастью вовремя одумался. И могу я узнать, какая нужда привела прекраснейшую из женщин в темное наше логово? Логово было вполне милым. Сквозь витражные окна проникал свет и, отраженный скрытыми зеркалами, собирался в холле, отчего казалось, будто столб его поднимается сквозь пролеты крыши куполу. «Быть может, я по тебе соскучилась?» Урис улыбнулась и положила руку на острый локоток. До меня дошли некоторые интересные слухи. Вот и захотелось узнать, сколько в них правды. Из первых уст, так сказать. Улереху вопрос не понравился. Очень не понравился. «Дорогая, стоит ли?» «Ты мне скажи, стоит ли?» Она заглянула в голубые глаза Ульриха. «Ах, сколь обманчиво безмятежен он! и за маской безмятежности клокочет гнев. Помнится, когда-то мы были полезны друг другу. Пауза и шаги. В этой пустоте каждый звук рождает эхо. И чем же ты можешь быть полезна? Как знать...» но у нас есть общие обиды». Он хмыкнул и поднял очек к потолку, расписанному чудовищами же, но крылатыми. «Ты помнишь Ричарда, этого из Академии?» Улерих щелкнул пальцами. «Мы его когда-то разыграли. Было смешно, да?» Она кивнула. «Конечно, смешно». А будет еще смешнее, когда ублюдок низкорожденный, возомнивший себя достойным ее руки, окажется на алтаре. Он что-то затевает. Ульрих взмахнул рукой, и над головами возникла характерная мерцающая завеса. Тебе ведь не доводилось бывать в нашем музее? На редкость любопытное место. Если хочешь, просто жажду. Музей располагался в подвале. Вообще, некромантам была свойственна эта безумная тяга к земле и подземельям. Здесь хотя бы не воняло, пахло травами и еще самую малость — маслами. Резко, но не сказать, чтобы вовсе неприятно. Тяжелая дверь, замок, завесы и защита, которая подчинилась Улереху. Любопытно, что такого хранится в этом музее, что некроманты его сами от себя запирают? «Прошу». Улерех был любезен. Это место когда-то было лабораторией. Дом принадлежал двоюродному брату императора, а тот славился своими экспериментами. Светло и чисто, и запах масел становится сильнее. Первое, что бросается в глаза — металлические столы с ремнями. Они выстроились вдоль стен, будто ожидая пациентов, жертв. Есть мнение, что многое ныне считающееся нежитью пошло отсюда. «К примеру, у нас имеются четкие документальные свидетельства о создании горного червя», — Ульрих загнул палец. «Кликуши и...» «Избавь меня от исторических экскурсов», — Орис провела пальчиком по столу, убеждаясь, что пыли на нем не было. «Стойки, склянки из темного стекла. Содержимое не разглядеть, но сомнительно, чтобы за столько лет оно не утратило свойств». Боюсь, если ты и вправду желаешь знать, придется послушать. Ульрих запрыгнул на ближайший стол и, дотянувшись до банки, подал ее. Вот, посмотри, это личинка упыря. Воздержусь. Как знаешь. Итак, основатель гильдии и мой славный предок служил при этом доме. Не стоит морщиться, твой род тоже появился не из пустынных фиалок. Спроси отца. Он расскажет, если еще не рассказал, о каком-нибудь бастарде, который воспользовался минутой и вырезал законных наследников, выставив это как подвиг во имя нового императора и получил благодарность. Орис отвернулась. Прошлое? О да, пусть думает, как ему хочется, но предки ее не опускались до предательства. Они выживали и выжили, и скоро... Скоро все переменится а с благодарностью и этот дом. В какой-то момент вдруг оказалось, что мир наводнили твари всякого рода, магов же почти не осталось. Тогда и возникла гильдия. Сотни лет она служила короне, а взамен что? Мы, дескать, слишком зажрались и перестали выполнять свой долг. В его голосе звучало притворное возмущение. «А вы не переставали?» Она все же прошлась, остановившись перед чучелом существа весьма пристранного. Задние лапы его были птичьими, а передние львинами, из горбатой спины торчали крылья. Половина вашего выпуска осела в столице. Орис провела пальчиком по горбатому клюву и почудилась, что в стеклянных глазах твари мелькнула искра жизни. Вторая половина получила теплые места в провинции, согласился Улерих. И так должно быть. Мы не мальчики для битья, а хранители традиций. У нас, в конце концов, есть кому работать. Если хочешь знать, то в следующем году гильдия планирует расширить количество школ, и программы обучения несколько пересмотрят. Меньше теории, больше практических занятий. Мясо для нежити? Это уж как кому повезет, дорогая. Но ты же не думаешь, что я должен ездить по деревням и гонять упырей. Император полагает иначе. «Он забывается», — Ульрих стиснул кулаки. «Наши предки помогли его прапрадеду получить трон и стояли на страже этого трона вовсе не для того, чтобы теперь оказаться среди отверженных. Ты ведь за этим пришла, дорогая. Значит, тебя он выбрал». «Кто?» Удивление у нее всегда получалось плохо. «Последний император». Помнится, его имя было стёрто не без оснований. Пойдем, дорогая, здесь много интересного. Это, к слову, химера, которая была создана хозяином этого дома. Ему эта форма представлялась любопытной, почти нечувствительна к магии. Шкура непробиваема для стрел, и даже удар арбалетного болта выдерживает. К счастью, она была создана в единственном экземпляре, поскольку будь их хотя бы сотня». А вот плакальщица только голова. Голова плавала в бутыле с раствором обычная женская. Ульрих щелкнул по стеклу, и глаза твари раскрылись, как и рот, и сквозь стекло с раствором донесся гнусавый ее голос. Она говорила, причитала. Эмпат, способна заговорить кого угодно, правда, при этом почти беззащитно. Так забава. А вот личинка червя. Белесая бревно в хрустальные купели. Смотреть на него неприятно. Тело червя покрыто редкими щетинками. Они выходили из белой мягкой плоти и медленно шевелились. Темные кристаллы глаз и провал пасть с острыми пластинами зубов. Способен расплавить горную породу, любую, в том числе и анижский гранит. Он камнем питается и, переварив, собирает металлы, чтобы извергнуть из тела. Создание на редкость мирное и полезное. Зачем ты мне это показываешь? А вот это шаурах! Улерех подвел к огромному черному пауку, который висел на нити толщиной в волос. Паук был жив. Он бодро шевелил конечностями, достраивая паутину. Она же, прилипшая к стене, являла собой удивительнейший узор. спирали, завитки и темные шары будто вызревшие плоды. Это Улерех взял один. Память, живая, смотри! Шар треснул, и внутри обнаружилась друза полупрозрачных кристаллов. Они готовы вобрать информацию, скажем, о нашей встрече. Кристаллы слабо засветились, и Шаурах засвистел, засучил ногами, явно проявляя беспокойство. Кристаллы способны храниться годами, десятилетиями, столетиями, они не подвержены старению, более того, структура их со временем уплотняется, что защищает записанную на них информацию. Ее не стереть магическим образом, да и сугубо физически разрушить кристалл непросто. Этот шаурах достался нам вместе с домом, И слава всем богам, мои предки оказались в достаточной степени разумны, чтобы оценить подарок. Я за них рада. Орис старалась говорить сухо. Но я все еще не понимаю, дорогой Улерих, зачем ты привел меня сюда. А вот это... Он за руку подвел Орис к треноги весьма обыкновенного вида, если бы не хрустальный купол, закрепленный на вершине. Специальное устройство, читающее кристаллы. Но этот вряд ли будет интересен. Возьмем, скажем, один из тех, что мы получили в наследство. Шкатулка с парой драконов. Она раскрывается от прикосновения, выставляя бархатное нутро с полудюжиной ячеек. В каждой из них сидел кристалл. Темные, почти черные, плотные. Они походили на драгоценные камни, правда, невероятно крупные, но все же... «Этот, к примеру...» Улерих извлёк первый, который, по мнению Орис, ничем от прочих не отличался. Водрузил в центр хрустального шара и, черканув по пальцу клинком, выдавил каплю крови. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом появился туман, белесый и сухой. Он расплывался, создавая некое подобие простыни, и на ней проступали рисунки. Дерево с резными листьями темно алого цвета. Гроздь черных ягод в руке. Сама рука, столь знакомая, что сердце замерло. И Орис сглотнула, неспособная поверить самой себе. Сны ее запретные оказались. Беда прозревающих время в том, что, как правило, способности их оказываются напрочь лишены смысла. Ибо в тот миг, когда пред очами встает будущее, оно уже является состоявшимся. Он сидел в кресле с высокой спинкой. Бледный лик, длинные волосы, в которых вились золотые ниточки, простого кроя рубаха и единственным знаком власти тяжелый венец на голове. Он, украшенный дюжиной крупных темно красных камней, казался почти совершенством. Почти. Чего-то не хватало. И какие бы усилия ни прилагались, изменить предначертанное в большинстве случаев не выходит, разве что уменьшить ущерб. Он снял венец, провел пальцем по камням. Боги одарили меня, но, право слова, порой этот дар мне представляется извращенным проклятием. Вы, те, кто уже вонзил жертвенный клинок в сердце Империи, недоумеваете, почему я разговариваю с вами. Камни вспыхивали и гасли. Я и сам, признаться, удивлен, ибо вся моя натура требует проклясть вас, существ, напрочь лишенных чести. Губы его скривились. Но разум говорит, что это не лучшее решение. Он запрокинул голову и прикрыл потемневшие от ярости глаза. Восстание еще не началось, но оно неизбежно. «Мой сын уже подменил камень», «Глупый, пугливый мальчишка, от которого избавятся его же друзья. Пускай это будет хорошим уроком». «Только последним», — проворчал Улерих, который, кажется, не испытывал и тени трепета, не говоря уже об уважении к последнему императору. Регалии лишились силы, и более того, альвийские ублюдки сумели изменить свойство прочих, не обошлось без подгорников». Мелкий поганый народец. Заговор созрел. Его готовили так долго, что я даже устал ждать. Я мог бы уничтожить половину тех, кто возомнил, будто вправе диктовать императору условия. Орис выдохнула и вдохнуть сумела. И, кажется, она ощутила его запах, тот метновато-свежий, который вовсе не свойственен подземельям. Признаюсь, у меня было искушение. Допустим, свернуть мальчишке шею и не позволить приблизиться к камню. Отправить на кресты ничтожнейших, которые не заслужили иной участи. Младшие сыновья, свободные от клятвы. В будущем, возможно, я не позволю иметь несколько детей. Или просто брать клятву со всех, а может... Хмык Ульриха и тень на лице императора будто он слышит... У меня будет изрядно времени подумать, заключил он. А пока хочу сказать вот что. У вас получится, предатели и ублюдки. Альвийская магия и подгорный шепот помогут вам. И вы пройдете по империи огнем и мечом, обращая в прах храмы и города. Вас поддержат толпы низших, которым вы пообещаете иную жизнь, без рабства и крови, без жертв на алтарях. Они будут счастливы, глупцы, не понимая, что слова ничего не значат, что раб останется рабом, даже если на шею ему повесить табличку с надписью «Свободен». Теперь голос императора дрожал от ярости, а лицо его искривилось. Или не в лице дело, а в тумане и записи, но смотреть больно, и каждое слово отзывается эхом. «Вы лишитесь многих земель». Вы собственными руками уничтожите тех, кто способен будет защитить вас от нежити. Император прикрыл глаза. Я вижу, вижу, как комендант моих приисков вырезает две дюжины сердец, освобождая проклятие песков. И как прииски, на которые мятежники изрядно рассчитывали, на столетия уходят под землю. «Как все, что живые, что мертвые, оказываются заложниками времени, получая право на чужую жизнь. Вижу топи Ашмара и огненные вихри Му, что сметут с побережья три городка. Вижу резню и костры на площадях. Меня обвиняли в убийствах. На ваших руках крови будет куда больше. Вы, боясь возмездия, не пощадите никого». «Женщины, дети, старики, братья и сестры, жены и возлюбленные». Он говорил низким, спокойным голосом, но каждое слово заставляло Орис вздрагивать. «Вы будете рушить храмы, движимые страхом. Он, завладев жалкими вашими душонками, заставит сжигать книги и убивать тех, кто знает больше вас». А поскольку ваши собственные знания ничтожны, вы уничтожите всё. И когда опомнитесь, то окажется, что от прежней империи осталось едва ли треть. Но тот, кто вас сядет на троне, сделает вид, будто так и надо. Ягоды. На них стоит смотреть. И на венец, на камни его такие настоящие, что... Он будет править. Его сын. И сын его сына пока я позволю рождаться детям в его роду. Я не способен изменить близкое будущее, но вполне могу выстроить далёкое. И чтобы вы не сомневались, скажу. Будет так. В году 543-м от восстания случится землетрясение, которое поглотит городок. Сейчас он называется Рабах. Спустя сорок лет в столице начнется эпидемия черного мора, которая проникнет и во дворец. У вас не останется целителя, способного справиться с этой болезнью, а спустя год пожар уничтожит треть столицы. Не самую, к слову, лучшую. Это не только остановит мор, но и позволит перестроить город. Еще через двадцать лет. Он рассказывал о событиях, которые для Орис были прошлым. «Были. Прошлым. ты тайник с выводком шаураха и сферой. Он ранит ладони и увидит мое послание. И если хватит ума, прислушается к моим словам. Впрочем, с умом у низших всегда были проблемы, но я надеюсь, будущее на моей стороне». Улерих стоял, скрестив руки, наблюдая за императором с насмешкой. «Ничто не может длиться вечно». И рано или поздно, но император решит, что ваше сборище ему не слишком-то нужно. Это будет в год Красной Луны. Хорошее время, подходящее, чтобы...» Ульрих щелкнул пальцами, и туман развеялся. Император исчез. «Извини, дорогая, но там слишком много текста, сказанного не самым приятным человеком. Хотя ты ведь думаешь иначе, верно? Суть в следующем». «Нам предлагают помочь ему восстать, а заодно уж занять престол, который, как он верит, принадлежит ему по праву», — смешок резанул нервы. «А в награду нас наделят властью». Чудовище глядело из стекла. Оно скалилось, будто улыбалось мыслям Оливии и казалось таким живым, куда живее Ульриха. Еще он рассказал о женщине, которая спустится в подземелье, дабы принести своему владыке дар крови — Как он выразился. Ее руки будут темны. «Мои белы», — Орис стянула перчатки. «Как видишь, это эфемизм», — Ульрих поцеловал ладонь. «Ты же не против стать императрицей? Ты же так мечтала об этом. Занять место, достойное твоей особы. А твой любовник поступил некрасиво. Воспользовался тобой, а после выкинул. Все смеются. Ты же никогда не выносила смеха. Жаждешь ему отомстить? Чего ты хочешь? Помоги нам, Орис, а мы поможем тебе, и все будут счастливы. Орис в этом крепко сомневалась.